Открывает грядущее и дух человеческий, пишет Амиан, когда он находится в состоянии вдохновения и изрекает божественные глаголы. По определению натур философов, солнце, мировой разум источает из себя наши души как искры, и когда оно сильнее их воспламенит, то делает их способными познавать будущее. Потому-то и сивиллы часто говорят о себе, что они пылают, сжигаемые мощным пламенем. Кроме того, приходилось еще и толковать сновидения. Здесь Амиан вторит Аристотелю. Можно было бы вполне без всяких сомнений полагаться на сны, если бы истолкователи не ошибались в объяснениях. Иногда, как утверждает Аристотель, сны вполне достоверны, а именно, когда зрачок крепко спящего человека, не отклоняясь ни в ту, ни в другую сторону, смотрит совершенно прямо. Казалось бы, имея в своем распоряжении множество различных инструментов прогнозирования, авгуры и императоры могли бы выдавать беспроигрышные предсказания хотя бы только за счет системы перекрестных отсылок. Но разве птичье нутро всегда соответствовало человеческим сновидениям, пламени сердца или словам Севилы, которая изрекала в пещере свои истины, маскируя их двусмысленностями? Девинации также таили в себе неизбежный подвох. Как писал Цицерон, знамения будущего даются нам богами. Если кто ошибся в них, то причина погрешности не в богах, а в человеческом толковании. Таким образом, нам постоянно напоминают об их непогрешимости и нашей суетливой бестолковости. Выводя легионы из усмиренной Западной империи навстречу конфронтации со своим дядей Констанциям, Юлиан сделал остановку в Дакии, где ревностно предавался исследованию внутренностей жертвенных животных и наблюдал полет птиц. Ответы отнюдь не впервые были сомнительны и неясны. И вот один гальский ритор, который специализировался как раз на гадании по внутренностям, обнаружил чью-то печень с двойной оболочкой, что якобы предвещало успешный поход. в каком именно смысле и по какой именно причине, о том Амиан умалчивает. Но как бы то ни было, на пути у Юлиана все же возникло одно затруднение. Он убоялся, что пророчество может оказаться ложным, рассчитанным лишь на то, чтобы прорицатель мог подольститься к нему, полководцу. Терзаясь своими страхами, он задержался в Дакии, чтобы самолично получить убедительное знамение. И как-то раз солдат, который подсаживал на коня Юлиана, подставляя ему под ступню свою правую руку, споткнулся и рухнул озимь. Впору было бы опасаться, что бедняги не сносить головы, но Юлиан усмотрел в этом происшествии не человеческую оплошность, а волю богов, согласно которой тот, кто высоко его вознес, то есть Констанции, сам не ископал. Однако Юлиан тянул время, пока не прибыли отправленные к нему посланники, которые подтвердили, что в тот самый миг, когда оступился солдат, Констанций скончался, успев на смертном одре провозгласить императором Юлиана. Чудесное совпадение или обыденная реальность, какую привнесли боги в подвластный им мир? Это уже не имело значения, поскольку знак свыше в какой то веке был истолкован правильно. В своем персидском походе Юлиан тоже не пренебрегал знамениями. Однако слишком уж часто и обильно, пишет Амиан, он поливал жертвенники кровью животных, иной раз он закалывал по сто быков, без счета приносил в жертву множество разного скота и белых птиц, которых отыскивали на суше и на море. Фанатизм или военная хватка? В любом случае эти действия граничили камизмом. Каждый почти день можно было видеть, как наедавшихся без меры мяса и напившихся до бесчувствия солдат после оргий в лупанариях тащили по улицам в казармы на своих плечах прохожие. Когда Юлиан перешел через Евфрат и направился в Ассирию, остановки на Гадане участились, а вместе с тем среди приближенных разгорелось соперничество за близость к императору. заявила о себе например кучка прорицателей и трусков у которых были с собой особое руководство для предсказаний в военное время в них запрещалось вторжение на чужую территорию даже ради правого дела от этого предостережения и трусков с презрением отмахнулась группа философов чье влияние было на подъеме на что позволительно было считать предзнаменованием свыше а что нет впрочем 7 апреля 363 года в небе появилась туча. Она превратилась в непроглядную пыльную бурю, и солдата по имени Иовиан вместе с двумя лошадьми, которых он вел с водопоя, убила молнией. Толкователи погодных знамений узрели в этом, до чего же дивное название, советодательную молнию. Но предсказание в очередной раз отмели философы, заявив, что это обычное ненастье. Если оно о чем-нибудь и говорит – так только о преклонении природы перед императором. Наступление продолжилось. После победоносной осады Ктисифона, в которой по ряду источников пало две с половиной тысячи персов, при римских потерях в семьдесят человек, Юлиан решил принести жертву Марсу-мстителю, дабы закрепить успех. Для этой цели был заказан десяток великолепных быков, но... Девять, еще не будучи подведены к жертвенникам, сами жалостно простерлись на земле, а десятый оборвал веревку и убежал. С трудом привели его назад, и когда его принесли в жертву, знамения по внутренностям оказались неблагоприятными. Увидев это, Юлиан в сильном негодовании, и что же он сделал в сильном негодовании? Устроил поставщику великолепных жертвенных быков экзекуцию или что-нибудь похуже? Вовсе нет. Он воскликнул, призывая в свидетели Юпитера, что он не будет более приносить жертв Марсу. В запальчивости? В порядке неразумного искушения судьбы? И он сдержал свою клятву, похищенной вскоре смертью. Да и самой смерти его предшествовало немало поводов для дивинаций. Накануне, когда стемнело, он увидел, как рассказывал об этом приближенным в смутных очертаниях образ гения римского государства, который он видел в Галлии, когда принимал верховную власть. Голова и рок изобилия были закрыты, и видение грустно прошло через занавес его палатки. Тогда Юлиан вышел на воздух и увидел пламенеющий факел, который, казалось, падал с неба. Ужас охватил его при виде этого явления, так как он боялся не сам ли Марс, столь открытое явил бедой грозящее небесное знамение. Юлиан призвал к себе трусков прорицателей и те вновь объявили, что военные действия следует приостановить, и вновь этрусских авгуров не стали слушать. Они умоляли его не выдвигаться хотя бы несколько часов, но император отверг всякую науку предсказаний. Юлиан выдвинулся маршем, Юлиан погиб. «Звезды прочат нам злой фарс, летом в землю врежется Марс». Кто б мог подумать? Для своих сторонников Юлиан на протяжении веков сохранял притягательность как утраченный вождь. А вдруг бы он остался у Кормила власти еще лет на тридцать, год за годом оттесняя христианство и поначалу осторожно, а затем энергичнее укрепляя политеизм греко-римского образца? А вдруг бы эту политику пронесли через века его преемники? Что тогда? Тогда, возможно, не понадобилась бы никакая эпоха Возрождения, поскольку древние греко-римские обычаи сохранились бы в неприкосновенности, равно как и крупнейшие научные библиотеки. Тогда, возможно, не понадобилась бы никакая эпоха Просвещения, оно бы в значительной степени уже свершилось. Тогда удалось бы избежать... вековечных нравственных и социальных перекосов, навязанных чрезвычайно могущественной государственной религией. А там, глядишь, подоспела бы эпоха разума, и на сегодняшний день мы бы уже существовали в ней 14 столетий. А уцелевшие христианские священнослужители со своими особыми прихотливыми, но безобидными, точнее, вынужденно безобидными верованиями соседствовали бы на равных с язычниками и друидами с менталистами и шаманами, с иудеями и мусульманами и так далее и тому подобное, под благосклонным и терпимым покровительством той или иной потенциально возможной формы европейского эллинизма. Представьте себе последние 15 столетий без религиозных войн, а возможно и безрелигиозной и даже без расовой нетерпимости. Представьте себе науку, свободную от оков религии, уберите всех этих миссионеров, которые не без помощи солдат насаждали религиозные верования среди туземных народов, пока солдаты разворовывали туземное золото. Вообразите торжество разумного начала той жизненной философии, которая сближала большинство эллинов. Если возможны в жизни хоть какие-то радости, искать их надо в том кратком отрезке времени, что нам отпущен в подлунном мире, а не в надуманном посмертном Диснейленде, что ожидает нас на небесах».